Ему очень не хотелось начинать знакомство прямо с вранья, но делать было нечего. «Своего прошлого я не знаю», — сказал он. «Говорят, я горец. Может быть. Не помню. Зовут меня Максим. Фамилия Камерер. В Легионе меня звали Максим. Помню себя с того момента, когда меня задержали в лесу у голубой змеи. С враньем было покончено»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 Он тяжело поднялся, пошарил в углу, с трудом поднял и выдрузил на стол большой оплетенный кувшин. Потом выставил три кружки.